Это полководцы на позолоченных конях. А стены арок украшены рельефами, склонившую голову варварские вожди. Их жены с распущенными косами, с протянутыми в мольбе руками. Здесь все говорило об истории, заполненной сражениями и войнами. Оружие дало Риму господство над всем миром. Побежденные стали рабами. И, может быть, все это богатство и леколепие создано их трудом. А толпа? Она сама была величайшим зрелищем Рима. Улицы едва вмещали ее. Толпа текла цирку неистекаемая, как горная река. Кого только сегодня не встретишь. И вскормленного молоком кобылиц кривоногого сармата. И огромного голубоглазого сигамбра со связанными в узел на затылке волосами, кручавого толстогубого обитателя Верховьев Нила, сухощавого, меднотелого, египтянина. Все они покинули свои поля, леса, степи, горы и пустыни ради римских скачек. Казалось, было в самом воздухе что-то свидетельствующее об их приближении. Пыль, взметенная тысячами ног, Щекочет ноздри. Движение прохожих подчеркнуто резки и торопливы. Глаза лихорадочно блестят. Речь отрывиста, словно состоит из одних междометий. О чем сегодня говорит Рим? Чем сегодня дышат Субура и Этрусский квартал? Хлеб и жилье — это завтра. Сегодня на устах у всех лишь кони, возницы, колесницы И всех цветов и красок мира — Остались только четыре. Вот у полукружия стен, горделиво высящихся над соседними домами. Это три, лежащих один над другим, ряда арок. В нижнем ряду, с обеих сторон главного входа в цирк, лавки со съестными припасами. Чего здесь только нет! Гальская солонина и ветчина, морская рыба из Испании, Откормленные устрицы с Лукринского озера, аттический мед, фригийские петухи, Милосские журавли, Запах индийской корицы Смешивается с ароматом благоуханного нарда И вонью иллирийских сыров. Галереи заполнены так, Что негде и асу упасть. Но здесь меньше всего тех, Кто намерен что-либо приобрести. И напрасно торговцы развертывают дорогие шелковые ткани с острова Кос и тонкий сирийский муслин. Напрасно они расхваливают свои румяна и притирания, будто бы возвращающие молодость. Кого сейчас может привлечь это зрелище роскоши? Это выставка чужеземных богатств. Толпа занята другим. Слышны хлопки и гортанные выкрики. Это заключаются пари о победе в заезде. Юркие, пронырливые люди дают бьющимся об заклад советы. О, им известно все. Какой конь хромает? Какой возница сломал руку во время тренировки? Известия об этом воспринимались в галереях с таким ужасом? С каким, наверное, бородатые предки не принимали весть о поражении при каннах? Кто этот носатый чернявый человек, прислонившийся спиной к колонии? Его окружило тесное кольцо римлян. Они ловят каждое его слово, следят за каждым его движением. Может быть, это знаменитый поэт или философ? Что вы, это Диокл. Диокл? Ну да, тот самый Диокл, которому его почитатели воздвигли в Риме десять статуй. Чем же он прославился? Как? Вы этого не знаете? Он участвовал в заездах четыре тысячи раз и тысяча четыреста шестьдесят два раза выходил победителем. В один год он одержал сто тридцать четыре победы. Он был первым со времени основания города Возницей, победившим восемь раз на приз пятьдесят тысяч сестерцей с одними и теми же тремя лошадьми. Сорока двух лет от роду он оставил ремесло возницы и зажил в своем дворце на Эсквелине. Его считают одним из самых богатых людей Рима. — Диокол, кто победит? Какие кони придут первыми? — слышится отовсюду. Диокол не отвечает. Он просто поднимает вверх свою ярко-красную шляпу. Да здравствуют красные! кричат его почитатели. Слава Диоклу! Сзади скирпа остановились двое. Один седовласый старец в грубом подпоясанном веревкой плаще тяжело опирается на суконную палку. Его босые ноги в садинах. Кажется, он пришел издалека. Другой юноша с живыми и блестящими глазами. «Разреши, отец!» — сказал юноша. В его голосе прозвучала мольба. «Отстань!» — сердито молвил старец. «Мы пришли не на эти дьявольские игрища. Нам надо найти отца Алексея. Он собирает здесь у грешников милостыню». «Отец! А ведь святой Илья тоже поднялся в колеснице на небо, и он не считал грехом управлять конями».